эпилог, в котором говорится, как приятно иметь друга дракона. Мы еще не раз принимали в замке Лидию Илану. Она прилетала каждый раз, когда Саманте приходила пора рожать мне детей. Саманта качала на руках дочь тети Элли. Это была такая прыткая, озорная драконочка, которая Врумы вздыхали с облегчением, когда она ложилась спать. Когда тяжело заболел мой младший сын, тётя Элли прилетела незамедлительно. Я разговариваю с ней через коммуникатор каждый месяц, а с Амантой ещё чаще. Правильно, сказал Ричард Бах. Нет такого места далеко, но только если твой друг дракон. 12 мая 1996-го, 3 ноября 1997-го.